Знаменитый хирург, пожалуй, впервые за последние годы растерялся. Старшая операционная сестра, с которой он проработал много лет, уходила на пенсию. Нет, причиной был не возраст. Ольга Петровна совсем недавно отметила свое сорокалетие. Оставить любимую работу ее вынуждал тяжкий недуг — бронхиальная астма. Последний приступ случился прямо в операционной. И вот неумолимый приговор врачей — инвалидность. «А что, если попробовать иглоукалывание?» Предложение прозвучало робко, видимо, сам говоривший не очень верил в успех. Обсудили этот вариант. Правда, опыта лечения больных этим недугом у нас не было. Но не было выбора и у Ольги Петровны. Во всяком случае, хуже не будет, на том и порешили врачи. Прошло четыре года. И все эти годы Ольга Петровна рядом с хирургом во время сложных операций О том, что у нее была бронхиальная астма, она почти не вспоминает. Среди врачей эта история стала своего рода притчей, и не случайно всего пять лет назад ведущие специалисты в области медицины взирали на иглотерапию, если и не без надежды, то и с немалым сомнением, хотя ее история уходит корнями вглубь тысячелетий. Дело в том, что методы иглотерапии, а главное механизм их действия, далеко не так просты, как может показаться на первый взгляд, рассказывает доктор медицинских наук профессор Дуринян. На протяжении тысячелетия эти методы фактически создавались методом проб и ошибок, ибо все попытки проникнуть в психофизиологическую суть явлений оканчивались неудачей. Лишь современный уровень медицинской науки, методы и аппаратурные средства исследований позволяют вплотную подойти к решению этой задачи. Интерес к киглотерапии возник потому, продолжает Дуринян, что во многих случаях она дает эффект там, где другие методы либо бессильны, либо менее эффективны, либо вообще неприменимы. Скажем, не всем страдающим от радикулита можно вводить некоторые лекарственные средства. Они могут вызвать нежелательные последствия, например, падение кровяного давления. Кроме того, лечение радикулита традиционными методами продолжается 2-3 месяца, в течение которых человек прикован к постели, нуждается в ежедневных процедурах, потребляет массу лекарств, в том числе и болеутоляющих. Иглоукалывание же подчас буквально творит чудеса, хотя я как медик не верю в чудо. Действительно, практика показывает, что при лечении радикулита стимуляция нескольких точек уже через 10-15 минут полностью успокаивает боль. А двух-трех сеансов достаточно, чтобы восстановить работоспособность. Правда, потом лечение необходимо продолжить. Но это можно делать уже не в стационаре, а амбулаторно. Человек может спокойно работать. Согласно тем наблюдениям, которые зафиксированы в мировой статистике, иглотерапия в 2-3 раза ускоряет лечение радикулита. Конечно, не исключена возможность нового приступа, если человек перенес грипп, ангину, тензелит... Но иглоукалывание обладает еще и тем преимуществом, что курсы лечения можно повторять неоднократно. До последнего времени многие специалисты считали, что своим лечебным эффектом иглоукалывание обязано воздействию на психику человека, похожему на гипноз или самовнушение. Опыты на животных опровергли это представление. Ведь животное не может знать, что его колют для того, чтобы вылечить. И тем не менее излечивается. Почему? Ученые считают, что основная роль в иглотерапии, видимо, принадлежит нервной системе. Игла, ввинчиваясь в ткани тела, раздражает сотни рецепторов, и те посылают импульсы-сигналы от периферии к центру, к мозгу, а он в ответ включает соответствующие защитные силы нашего организма. Эта рефлекторная теория принята ныне как рабочая гипотеза и у нас в стране, и за рубежом. Поэтому и новый медицинский центр получил название Института рефлексотерапии. Боль отступает. В клинике на утренней пятиминутке разгорелся спор. «Длительный наркоз может вызвать серьезные осложнения уже во время операции», утверждал врач, ведущий больного, и начал подробно объяснять его состояние. «Но операция на желудке продлится более часа. Не думаете же вы...» «Что можно обойтись без обезболивания?» — иронически спросил анестезиолог. «Я только предлагаю отказаться от наркотиков и применить иглоукалывание». Больного, 50-летнего мужчину, отвезли в операционную. Прежде чем приступить к операции, хирург пальцами левой руки провел по его лицу, определяя невидимые точки, а затем правой плавным движением ввел несколько игл. «Не больно?» Нет.